Глава 9. Двое превратившихся анализируют будущее. Часть первая. Мое тело, использованное как динамик, усиливало и воспроизводило электромагнитные волны, излучаемые мозгом море. Так проходило его выступление в тот вечер. На нас море обрушивался, тяжело надвигаясь, как подземный гул, могучий хор голосов. «Согласны! Вздор!» «Всеми силами противясь ему, море беззвучно посылал мне еле ощутимые электромагнитные волны, но все равно настоящим докладчиком выступления которого следовало зафиксировать был море, а записали его вы, оставшийся в тени писатель-невидимка». Один я, терзаясь мучительной болью в суставах до хрипоты, кричал весь тот вечер, совершенно надорвав свои голосовые связки. «Ну ладно, хватит об этом, ведь функции писателя-невидимки изобрел я». Что же касается выступления в тот вечер, то мне захотелось вновь заставить звучать свой голос из жажды самовыражения, свойственного 18-летнему. Тогда я записал на магнитофоне выступление Мори, и теперь посылаю вам кассету. Вы должны воспроизвести ее так же, как делали это раньше. Писатель-невидимка без всяких изменений записывает прослушанную кассету, которую прислал ему отец-море. Он лишь выбрасывает неясные по смыслу междометия, повторы, вызванные смущением человека, говорящего в микрофон, исправляет ошибки и оговорки. Во всем этом, возможно, сказывалось влияние стилистики писателя-невидимки, и если отцу Мори, стремящемуся до малейших нюансов передать характер выступления, сказать, что требовать идентичности общего стиля записок и выступления записанного на магнитофон, нельзя, то ответ будет таким. Отец Мори до сих пор получал копии записок каждой главы, сделанных писателем-невидимкой, читал их, обсуждал их и, естественно, оказался под влиянием стиля писателя-невидимки. И коль скоро это влияние существовало, оно должно было проявиться и в его собственном выступлении, и обратное. Я сам, записывая слова отца Мори, испытал на себе его духовное и физическое влияние. Воспроизведенный магнитофоном голос действительно принадлежит отцу Мори после превращения. Это почти что по-детски писклявый голос юнца. Кажется даже, что голос помолодел гораздо заметнее, чем само тело. Но, возможно, это объясняется неисправностями магнитофона. Однако мог ли такой специалист, как Отец Мори, допустить небрежность? А может быть, в его планы входило поразить писателя-невидимку своим писклявым голосом? К тому же, этот писклявый голос в записанном на пленку выступлении в разных местах звучит совершенно по-разному. Мы приветствуем всех самоотверженно сражающихся членов революционной группы, за исключением тех, кто самоотверженно сражается. Все человечество по космическим меркам не более чем пустая оболочка цикады. Можно ли приветствовать эту мертвую пустую оболочку? У нас нет желания приветствовать и ничто. Мы можем по-настоящему приветствовать только живые существа. Вполне естественно, что воля, обитающая в самых далеких уголках космоса, пожелав послать приветствие, сосредоточилась на вашей планете. Потому что здесь обитают сражающиеся живые существа, но мы не можем послать свое приветствие в космос, потому что мы не можем осознать, что приветствие из космоса исходит от сражающихся живых существ. Как грустно, когда на истинное приветствие не можешь ответить таким же истинным приветствием. Мы приветствуем также и всех самоотверженно сражающихся членов враждебной вам группы. Салют! Основания для этого приветствия те же самые. Вздор? Почему? Если приветствие в адрес вашей группы не вздор, то почему же вы считаете вздором приветствие противостоящей вам группе? Логика, лежащая в основе этого, тождественна. Если приветствие в ваш адрес вздор, зачем же тогда так болезненно относиться к приветствию в адрес противостоящей вам группировки, ведь оно тоже тогда явилось бы вздором? Тем самым, который вы столь бессмысленно сейчас скандируете. «Миротворческий вздор добровольного арбитра?» С критикой политики умиротворения мы согласны. Единственный путь развертывание борьбы — ее обострение. Но в стремлении добровольного арбитра к умиротворению есть и ценные моменты. И эти моменты вы должны изучать. Боритесь. Убивайте друг друга. С помощью самого гуманного, с космической точки зрения оружия, дубинками, железными трубами, ломами. Междуусобная борьба между вами и противостоящей вам группировкой — вот действия, символизирующие истинную революцию. По мере приближения к истинной революции вы будете все решительно убивать друг друга. Когда будут уничтожены родители, принимайтесь за братьев. Но может эффективнее было бы изменить порядок, прежде чем убивать родителей и уничтожить братьев? С космической точки зрения эффективность такого порядка очевидна. После того, как братья уничтожат братьев, у тех, кто останется в живых, должно хватить сил на то, чтобы пойти убивать родителей. Какая же это будет революция, если не вы убьете родителей, а родители убьют вас? Если же братья примутся убивать братьев, убитые передадут оставшимся в живых свою революционную волю. Революция — это долг оставшихся в живых перед убитыми. Чем отличается братоубийство от истребления контрреволюционных бандитов? Чем братоубийство отличается от убийства врагов? Чем отличается? Я не имею в виду жалкое бюрократическое насилие и убийство, которое еще принято называть допросами или линчеванием, нередкие и сейчас в ваших группах. Мори говорит об анализе символической модели, определившей из космоса жизнь человечества. Братья, казалось бы, должны, направляясь в будущее человечества, всегда идти почти одним и тем же путем. Но поскольку два брата — это два различных человека, для них бессмысленно избирать абсолютно одинаковый жизненный путь. И если может существовать их единство во имя улучшения модели, оно достижимо только путем разделения на две половины их тела и последующего их комбинирования. Пусть врачи и биологи, преодолев реакцию отторжения, успешно проведут такую операцию. Тогда будут жить каждый сам по себе, брат, состоящий из левой половины первого и правой второго, и брат, состоящий из правой половины первого и левой второго. А вдруг они опять захотят ввести самостоятельную жизнь? Тогда снова начнется братоубийство новообразованных братьев, и нового выхода, видимо, нет. Если они вообще способны выдержать подобную операцию во имя последней революции человечества. Подобные символические действия, прокладывающие человечество будь в, в будущее, даже столь наглядные, как братоубийство, увидеть из космоса в большинстве случаев невозможно. Разумеется, если это действия символические, аналогичные модели должны были существовать и в древности. И действительно, вспомните о двух братьях, сражавшихся как настоящие революционеры, божестве рыбного промысла Умисатибика и божестве охоты Емасатибика. Почему они ненавидели умиротворение? Почему портили снасти друг друга? Почему один из них, потеряв в море крючок, был вынужден отправиться в дворец морского царя? Почему морской царь даровал младшему брату силу космического масштаба? Почему старший брат, побежденный силой младшего, обеднев и ожесточившись, попытался напасть на него, но утонул? И потомки этого брата, живущие на юге Кюсю, по сей день исполняют ритуальные танцы, изображая его гибель. Это символические действия, связывающие древность с современностью и будущим. Для того, чтобы революция, справедливо определенная, как братоубийство, стала последней революцией человечества, то есть для того, чтобы революционеры, убившие своих братьев и сумевшие убить, в конце концов, своих отцов, не оказались в положении убитых, необходимо проанализировать положение во всем космосе. Для нас, землян, время, отведенное на осуществление революции, как и вечное движение, не является бесконечным. У нас не будет времени на новую революцию, которая бы исправила старые ошибки. Прежде развитие шло столь медленно, что можно было ждать, пока ошибки будут исправлены, и уже тогда поднимать революцию на новый этап. Но у вас после вашей революции не будет времени даже на культурную революцию. Для победы революции, которая бы в кратчайший срок могла решить все задачи, ваши идеи должны перерасти в идею всемирной революции. Вы должны обратить взор к идее всекосмической революции. Вдумайтесь, вам никогда не приходилось сталкиваться с явлением, способным подтолкнуть ваше тело и душу в сторону космоса, например, когда американцы с космического корабля спустились на поверхность Луны. Не посетило ли вас безумное предчувствие, когда Никсон, столь бессильный и комично покинувший впоследствии президента, разглагольство о мире и покое на Земле заявил, что со дня сотворения мира это были грандиознейшие в истории человечества дни? Если бы космонавты поставили на поверхности Луны пластиковый купол, наполнили его кислородом и разожгли костер, то когда бы он разгорелся, там и сям в кратерах появились бы, наверное, маленькие огоньки. Крохотные огоньки — ответный подарок. Чтобы зажечь их, лунные живые существа величиной с вирус использовали бы все свои технологические возможности. Благодаря этому обмену, приветствиями между огромными и крохотными кострами человечество могло бы, видимо, познать все, что происходит в космосе. Разве земляне не послали космический корабль к Луне, стремясь изыскать благоприятную возможность для окончания революции, которая бы распространилась и на порядок в космосе? Не испытали ли вы этого предчувствия в тот день, когда произошло прелунение, оказавшееся в конце концов совершенно бескорыстным? Ведь вы так чутки к истинной революции. Лунной! Хватит о Луне! Эти ваши вздор, согласно от которых Земля дрожит, пусть и привычный для вас способ обмена мнениями, нам он ничего не говорит. Только последний песклявый выкрик кого-то из вас был первой серьезной реакцией с того момента, как началось выступление. Хватит о Луне! В этом выкрике было заложено содержание, заложена мысль. Ведь море и завел разговор о Луне, чтобы спровоцировать такой выкрик. «Пока ваши тела и души ползают по поверхности Земли, и вы вопите свое вздор, согласны!» Слова моря не проникнут в ваше сознание. Вот в чем дело. Но если ваши тела и души, пусть от страха откроются космосу, то нечто космическое, присутствующее в каждом из вас, космических живых существ, всплывет на поверхность, как вырастают из влажной земли ледяные иглы». Ведь планета по имени Земля — тоже частица космоса. Вы забыли об этом? Взгляните вверх. Обратите взоры к небу. Хватит о Луне. Не было ли это выкриком человека, который, наконец, посмотрел вверх, с недаемым беспокойством? Пусть хотя бы один или двое еще раз крикнут «хватит о Луне». Без заключенных в этом крике ростков космического взаимопонимания не удастся перебросить мостик к пониманию смысла слов «море». Сколько бы я ни бился как посредник, все равно ничего не получится. «Хватит о Луне!» Ты крикнул это веселым голосом, не отдавая себе отчета, что в твоих беззаботно смеющихся глазах в то же время был и страх перед космосом. Что означало покушение на могущественного господина А? Это покушение было первым этапом наших действий, лишь указало на существование проблемы могущественного господина А». Действия первого этапа заключались в том, чтобы поставить эту проблему, нанеся могущественному господину А удар, который заставил бы его осознать надвигающуюся смерть. Избежав смерти, он, видимо, захочет побыстрее разрешить свою проблему могущественного господина А, который он отдал всю жизнь. Тогда мы перейдем ко второму этапу, и если сумеем сражаться как следует, эта проблема будет ликвидирована. Что она представляет собой? Это проблема, поставленная перед всем человечеством теми, кто стремится господствовать над миром. Проблема могущественного господина А. В любом ее проявлении должна быть ликвидирована. Какой смысл распространяться о таких простых вещах, говорите? Значит, вы считаете, что заумные слова лучше, чем простые, лишь потому что они заумные? Даже вы, революционеры, так считаете? Сила простых слов именно в их простоте. Есть ли в мире, населенном людьми, более важная проблема, чем проблема господства одних людей над другими? Разве революция не призвана уничтожить строй, при котором один человек господствует над другим человеком? Разве можно преодолеть неуверенность, вкладывая заумный смысл в слово «революция»? Может быть, слово «революция» — слово «совершенно простое» вселяет в вас страх, Море изъясняется по-настоящему простыми словами, решенными всякой зауми. Откровенный смысл его простых слов есть одно из проявлений воздействия космической воли. Каковы конкретные методы, при помощи которых могущественный господин А стремится установить господство над людьми? Атомная бомба. Две атомные бомбы, созданные двумя небольшими группами для могущественного господина А. Обязанность, возложенная на вашу группу могущественным господином А, состояла в том, чтобы изготовить одну из бомб. И междуусобная борьба, в которой погрезли обе ваши группы на этапе изготовления атомной бомбы, тоже запланирована могущественным господином А. Это не междуусобная борьба? Действительно. Роль, которую вы выполняли согласно программе «Могущественного господина А» и в изготовлении атомной бомбы и в уничтожении противной группировки, выходила за рамки обычной междуусобной борьбы. Тайные отряды ваших групп, придумавшие себе устрашающие названия, сами определяют цели своей деятельности и, используя собственную разведывательную сеть, разыскивают, преследуют и, в конце концов, настигнув, убивают того, кого намечено уничтожить. Уже убито несколько десятков человек. Искалечены сотни. Поскольку эти действия соответствуют революционным принципам брата-убийства, я не собираюсь критиковать их как таковые, так что оттачивайте технику убийства. К тому же вы, да и враждебная вам группировка, совершая многочисленные убийства, не только не скрываете этого, но наоборот, всячески афишируете свои действия. А средства массовой информации тут же подхватывают и распространяют ваше сообщение. Вы трубите о справедливом возмездии и решительных действиях, а враждебная вам группировка называет это трагическими бесчеловечными убийствами. И наоборот. Какая бы группа ни совершила нападение, сообщается об этом всегда одинаково. Причем простые люди видят в нем только одну сторону — ужас и бесчеловечность. В нашем обществе такое восприятие почти достигло стадии массовой истерии. Я не знаю, как далеко вы продвинулись в изготовлении атомной бомбы, но во всяком случае и вашей враждебной вам группе удалось обучить общество страху. Лучше всего оценил достигнутое вами могущественный господин А. Предположим, где-то в Токио группа людей в ближайшем будущем изготовит одну, а может быть и две атомные бомбы. Вокруг этого мгновенно поднимется пропагандистская шумиха. Начнется запугивание простых людей атомной бомбой, стратегия и тактика группы, первый, завладевший ядерным оружием, будь то ваша группа, будь то враждебная, будь то обе группы одновременно, станут одинаковыми. Та группа, которая объявит, что обладает ядерным оружием, прежде всего потребует от населения покинуть Токио и его окрестности. Это требование будет подкреплено страхом, в котором вы уже успели воспитать людей благодаря преподанным вами урокам зла и бесчеловечности, то есть благодаря уже существующему мнению, что ваша группа способна на любые жестокости. Жители указанного вами района сразу же начнут массовую эвакуацию, точно подхваченные катящимися снежным комом заранее подготовленной массовой истерии. Это произойдет благодаря тщательно продуманной предварительной пропаганде. Разумеется, нельзя допустить, чтобы к тому моменту, как наступит последний этап, когда ядерный взрыв станет неизбежным, город покинули все жители поголовно. В первую очередь необходимо оставить пожарных. Дело в том, что поскольку в городе останутся нетранспортабельные тяжелобольные, полностью прекратить подачу электроэнергии невозможно, и любое короткое замыкание в упустевших жилых домах может вызвать пожар. Нужно, конечно, оставить полицию, ведь когда начнется массовая эвакуация, пустые дома, естественно, подвергнутся грабежу. Полицейские должны будут патрулировать улицы столицы после эвакуации. Какого рода полицию и в каком количестве следует оставить? Этот вопрос должны будут обсудить между собой оперативный штаб группы, захвативший город под угрозой ядерного взрыва, и правительственный штаб контрмер. Я думаю, для этого вполне подойдет матризованная полиция, которая до сих пор не допускала того, чтобы ваши демонстрации выходили за определенные рамки. Однако, если среди полицейских моторизованного отряда найдутся люди, которые откажутся выполнять свой долг лишь на том основании, что им неприятно оставаться в городе, где находится кустарно изготовленная неопытными людьми бомба, которая может взорваться в любую минуту, и не захотят поддерживать порядок, подчинившись захватчикам, прибегшим к ядерной угрозе, то создастся весьма серьезное положение. Правительственный штаб контрмер, воспользовавшись этим, предложит, возможно, ввести в действие силы самообороны. Переговоры, призванные не допустить этого, окажутся первым серьезным испытанием для штаба ядерной стратегии и тактики. И ради этого я также предлагаю вам оттачивать словесное мастерство. Итак, будем исходить из того, что тем, кто прибег к ядерной угрозе, удалось убедить правительственный штаб контрмер, и в столице все-таки останется небольшое количество людей. Пожарные, предельно ограниченное число полицейских, санитары, водители транспортных средств, приданных больницам. Однако в этом случае в столицу могут просочиться уголовные элементы, прежде всего из правых организаций, да и просто многочисленные банды головорезов и хулиганов, которыми движут самые различные цели вплоть до адских водителей, совершенно не связанных с политикой. Проникнут туда, наверное, и ударные отряды сил самообороны, чьей задачей будет спровоцировать нарушение соглашений между теми, кто прибег к ядерной угрозе и правительством. Даже если официальная полиция, в конце концов, и примет меры по отношению к этим нарушителям соглашения, все равно прежде всего решить, как реагировать на это должны вы. Тогда-то и пригодится та широкая известность, которую приобрели ваши боевые отряды в процессе своей кровавой практической деятельности. Хладнокровные знаменитые боевые отряды революционной группы, применившие ядерную угрозу, будут патрулировать столицу на реквизированных автомобилях, водрузив на них знамя революционной группы и превентив номерные знаки, изготовленные штабом стратегии и тактики. Если они натолкнутся на пожарные, полицейские машины или машины с Красным Крестом, предусмотренные условиями соглашения, ничего не произойдет. Но, встретившись с нарушающими соглашения нелегальными бандами головорезов, они сразу же завяжут уличный бой. Мрачная известность, приобретенная вашими боевыми отрядами, подорвет во время сражения боевой дух противника. Среди всех народных боевых отрядов, существовавших со времен Мэйдзи, пожалуй, только ваши боевые отряды, боевые отряды враждебной вам группы внушают такой почтительный страх. Террористические банды, гангстерские организации, смешно даже говорить о них. Через три недели после фактического захвата столицы главной проблемой будут выброшенные на улицу при эвакуации собаки-обезьян, а также мыши, оставшиеся без отбросов. Страшный голод и инстинктивная агрессивность этих животных заставят их атаковать любого, кто не успел покинуть столицу. Ваши боевые отряды или боевые отряды враждебной группы должны будут контратаковать этих мелких животных. Ваши боевые отряды и боевые отряды враждебной группы издавна не только дают клички своим противникам, с которыми они беспощадно расправляются, по названиям таких мелких животных, словно и мучают и убивают их, словно этих бессловесных тварей. Этот опыт, видимо, окажется весьма эффективным в операциях по истреблению настоящих мелких животных. Все это четко зафиксировано в программе «Могущественного господина А». Часть 2. Почему мы боремся с выработанной «Могущественным господином А» программой господства над людьми»? Поскольку тела и души двух превратившихся нацелены на свержение «Могущественного господина А», наше превращение неизбежно должно прийти в столкновение с его программой. Он хочет господствовать над всеми людьми, включая и нас. Так чего же нам избегать этого столкновения? Если в результате столкновения нам суждено погибнуть, то как люди, превратившиеся согласно космической воле, мы все равно должны быть первыми, кто возьмет на себя уничтожение программы и над людьми могущественного господина. Да, мы и уничтожим ее. Я России, хорошо? А мне показалось, что вы закричали Еродивой. значит, в сегодняшнем вашем хоре я уже дважды услыхал имеющее смысл сообщение. Слово «юродивый», снабженное пояснением «святой безумец», можно встретить в переводных русских романах. Мне почудилось, что вы назвали меня и море Еродивыми, и я полностью прозрел, хотя и не могу сказать, что до сих пор был в полусне». Просто сегодня меня слишком много били, пинали ногами, и поэтому сейчас, когда я передаю слова «море», в моем теле и душе словно еще зияют дыры сна. Сейчас мне послышалось слово «юродиво», и я полностью прозрел, правда. Я тут же понял, что ошибся. Но в тот самый миг, когда я слышался, до меня дошел сигнал космической воли. Психологи тяжелобольные стараются в оговорках собеседника выискать истинный смысл высказывания. Для меня тоже отношения между нами, двумя превратившимися и остальными людьми, озарились космическим светом. Наша жизнь с моря после превращения, воплощающая активную, полную энтузиазм деятельность, сливается с вашей революционной волей, подобно тому, как сливаются в одну-две дороги. Вы не верите в нашу чистосердечность. Хорошо, но если вы будете отвергать и наш пыл, ваше революционное будущее окажется весьма проблематичным. Нынешняя роль двух превратившихся сродни роли не ищущих легкой жизни юродивых, которых жители, описанных Достоевским провинциальных городов России, безжалостно мучили — Когда вам придет в голову мысль стащить нас с моря с трибуны и избить железными трубами, вспомните о иродевых и попытайтесь сдержать себя. Передавая мысли моря, я, разумеется, не сомневаюсь в вашем добросердечии. Я говорю о нас двоих, неизменно прислушиваясь к вам. Могущественный господина в свою программу «Господство над людьми» ввел атомную бомбу в качестве оружия, которое, будучи спрятано в одном из районов Токио, должно служить угрозой для правительства. «Совершенно естественно, что его самые честолюбивые в истории человечества замыслы потребовали и самого мощного оружия. Почему могущественный господин А избрал вашу и враждебную вам группу? Думали ли вы об этом? Обсуждали ли это в своей группе, изготовляющей атомную бомбу? Почему могущественный господин А всегда с предельной направленностью использующий денежные средства...» выделил вашей враждебной вам группе ассигнование для производства атомной бомбы и обещал предоставить вам еще большие суммы. Прежде всего, нужно сказать о том, что им были соответствующим образом оценены ваши научные возможности, но эта сторона дела имеет второстепенное значение. Ведь речь идет не о разработке первой в мире атомной бомбы, и к тому же в качестве ядерного материала вы используете уже обогащенное сырье. Кроме того, вам не нужно, чтобы атомная бомба была компактной. Так что ваш подземный завод изготовит всего-навсего одну атомную бомбу, и этого вполне достаточно. Бывшим студентам физического факультета, которым после беспорядков пришлось, не доучившись, оставить университет, я думаю, хватит и научных и технических знаний. Далее таких студентов можно найти не только среди членов вашей революционной группы, причем сделать это нетрудно, если учесть финансовые возможности могущественного господина А., Следовательно, причина того, что выбор пал на вашу и враждебную вам группировке, как уже говорил Мори, заключалась в том, чтобы с помощью средств массовой информации создать у населения мнение, будто обе ваши группы готовы на все, вплоть до взрыва атомной бомбы в Токио. Убедить людей в этом помогут бесчисленные акты насилия, приводящие к многочисленным жертвам. Теперь давайте еще раз поговорим об угрозе правительству и жителям крупнейшего города. Итак, первое затруднение, которое может возникнуть при реализации угрозы. Население, которому угрожают, сомневается в том, действительно ли те, кто им угрожает, решатся взорвать атомную бомбу и вместе с огромным городом взорвать самих себя. Второе. Население игнорирует ядерную угрозу, поскольку окажется неспособным представить себе, что произойдет, если атомная бомба действительно будет взорвана. И отсюда противодействие правительственному штабу контрамер, уступившему угрозе. Если два этих фактора способствуют сопротивлению, организовать массовую эвакуацию населения огромного города не удастся. Массовая эвакуация возможна только при условии, если внутренняя сила, существующая в народе, поддавшимся общей истерии, вызовет эффект снежной лавины. В противном случае создать неустойчивое положение, воспользовавшись ядерной угрозой, будет невозможно. В подобных условиях правительство, справившееся с замешательством, использует это как рычаг в переговорах. Однако обе группы, избранные могущественным господином А для реализации ядерной угрозы, уже многие годы ведут войну не на жизнь, а на смерть. Это и поможет разрешить проблему. Ваша и противоборствующая группы способны на любое кровавое дело, даже на то, чтобы взорвать себя ядерной бомбой. Такое сообщение, вернее всего, проникает в сознание инертных обывателей, чье воображение трудно чем-либо потрясти. С точки зрения могущественного господина, для того чтобы подготовительный этап программы его господства над людьми прошел успешно, вы и враждебные вам группы должны день и ночно пылать отвагой и страхом, ревностно калечить и убивать людей и сами терять своих товарищей убитыми и ранеными. Разве можно городить такое? Совершенно естественно, молодые, мужественно отдавшие свои жизни члены вашей враждебной вам группы. Можем ли мы, двое превратившихся, шутить над тем, что вы убиваете своих товарищей? Мы не возлагаем на вас ответственности за убийство товарищей, с глубокой скорбью признавая, что в конечном итоге их убийство составляет одно из звеньев программы «Могущественного господина А». Как будет выполняться разработанная могущественным господином А программа господства над людьми» после того, как одной или двум группам удастся создать атомную бомбу? Допустим, первый этап реализации ядерной угрозы пройдет успешно, и столица окажется под властью одной или двух групп. Первый сценарий могущественного господина а, предположим, в столице удалось создать одну или две атомные бомбы. Но представим себе, что в результате катастроф они взорвутся или неудача политических переговоров приведет к ядерному взрыву, при котором погибнут и сами угрожающие. Можно ли в подобном случае считать, что деньги в свою программу могущественный господина вкладывал напрасно? Нет. Нестабильная социальная обстановка, которая вызовет огромные энергии ядерного взрыва, окажется небезвыгодной для могущественного господина. Он не забыл, что поражение нашей страны в прошлой мировой войне создало для него благоприятные условия. С того времени, как будет объявлено, что группа завладела атомной бомбой, и до момента взрыва возникнет пауза, разумеется, если взрыв не произойдет слишком рано, смогут ли оказавшиеся в полной растерянности жители столицы и руководители правительства, неожиданно столкнувшись с таким экстремальным положением, эффективно использовать время до взрыва? Вряд ли. А вот могущественный господин А, располагая необходимой информацией, окажется способным быстро и правильно реагировать на события. Прежде всего, он лично сообщит высшим правительственным чиновникам о том, что заявления об обладании ядерным оружием соответствуют действительности, а также о мощности бомбы. Потом предложит осуществление неотложных мер по предотвращению бедствия, обеспечение функционирования правительства после эвакуации, место временного размещения жителей столицы. Как решить эти проблемы? Поскольку к этому времени предложенная им программа стараниями репортеров станет всеобщим достоянием, могущественный господина превратится во влиятельного советника правительства. Далее, отъезд императорской семьи. Императорская семья эвакуируется, что сопровождается грандиозным пропагандистским спектаклем. Императорская семья ищет спасения от бедствия вместе с жителями столицы. Тут происходит ядерный взрыв. Смута, которая начнется после третьего атомного взрыва, переживаемого японцами, будет подобна смуте после поражения во Второй мировой войне, а на новых визитных карточках могущественного господина А появится строчка «Истинный защитник императорской семьи». Если я скажу про себя, в течение многих лет вам, возможно, это покажется странным, ведь это говорит мальчишка моложе вас, но я, будучи до превращения человеком средних лет, действительно в течение многих лет поддерживал отношения с могущественным господином А. Однако на существование связи между могущественным господином А и императорской семьей открыл мне глаза убитый вами математик, руководитель движения против строительства атомной электростанции на Сикоку. Видимо, когда перед вами находится человек, которого вы жаждете и убить, вы рисуете в своем воображении то, что должно, по вашему мнению, рисоваться ему и его глазами пытаетесь взглянуть на реальный мир и на себя нападающих. Вздор! Вот как? Не конюч? Ладно но именно мои слова выражают то, что вы действительно хотели бы выразить. «Заткнись!» «Нет, так не пойдет. Я ведь передаю послание моря. Разве вы собрались здесь не для того, чтобы выслушать выступление моря?» «Нам не нужны твои слова?» «Это действительно верно. Вам необходимы слова Море, потому-то я и нахожусь здесь в качестве посредника». Второй сценарий. Какова будет программа могущественного господина А в случае, если обстановка сложится иначе, и начнутся политические переговоры между теми, кто применил ядерную угрозу, и правительством? Давайте рассмотрим два возможных варианта. Изготовлена одна атомная бомба и изготовлено одновременно две атомные бомбы. По одной у каждой из групп. Однако в реальной обстановке различия между этими двумя вариантами проявятся лишь на начальном этапе. В дальнейшем же ситуация будет развиваться идентично. Две враждующие группы, одновременно объявив об обладании ядерным оружием, начнут операцию угрозы. Затем обе группы, захватившие город, не используя пока атомные бомбы, начнут уничтожать друг друга с помощью всех видов обычного оружия. Последний бой революции и контрреволюции, как ни взгляни на это, выльется в невиданное до сих пор сражение. Оно закончится лишь после того, как одна из групп будет полностью уничтожена. Если же атомную бомбу удалось создать лишь одной группе, то как только она сообщит о том, что обладает ядерным оружием, остальные группировки немедленно заявят, что и они тоже владеют ядерным оружием. Значит, и в этом случае дело кончится уличными сражениями между силами революции и контрреволюции. Далее, какая бы группа не победила в уличных сражениях, она, используя собственную или захваченную атомную бомбу, или, может быть, сразу обе бомбы, собственную и захваченную, перейдет к реализации ядерной угрозы. Ситуация, которая может возникнуть в том случае, если одна из групп, оказавшись в безвыходном положении в ходе уличных сражений, решит, что чем капитулировать и отдавать будущее контрреволюционной группировке, лучше погибнуть всем вместе, можно включить в уже рассмотренный нами первый сценарий. Конкретное вмешательство могущественного господина в происходящие события начнется лишь после того, как, согласно второму сценарию, атомная бомба будет контролироваться одной группой, уничтожившей другую группу и ядерную вступит в следующую фазу. Революционная война с применением ядерного оружия, которую начнете вы или враждебная вам группировка, будет не просто войной с губернатором столичной префектуры или даже с японским правительством. Это будет сражение, в котором вашими противниками будут также Соединенные Штаты и Южная Корея, заключившие военный союз с Японией. Вполне естественно, что партнером в переговорах вы избрали японское правительство, но для тех, кто прибег к тактике ядерной угрозы, несомненно, чрезвычайно выгодно разрешить могущественному господину А, как закулисному политическому деятелю, имеющему большой вес в Соединенных Штатах и Южной Корее, выступить в качестве посредника. Во всяком случае, все будут с нетерпением ждать появления на сцене могущественного господина А. Так будет разворачиваться революционная война, основывающаяся на ядерной угрозе. Нужно только ясно сознавать опасность, что в любую секунду, благодаря стараниям могущественного господина А, наступающие и обороняющиеся, могут поменяться местами. А также, что не только энергия ядерного взрыва, но и энергия всего вашего движения сконцентрируется в руках могущественного господина А. И, воспользовавшись этим, в момент наивысшего подъема революционных сил могущественный господина свяжется с императорской семьей. Вы даже не представляете себе, насколько легче во всеяпонском масштабе выстроить сюжет, где развязка окажется не революционное, а контрреволюционное сражение, основой которого будет все то же ядерное оружие, война за возрождение абсолютной реакционной монархии. Вы можете начать революционную войну только после того, как осознаете связь, существующую между нашим народом и императорской семьей. Мятеж народное восстание. Вы взываете к этому в простодушной надежде, но на этапе политики террора в отношении враждебной группировки не только предели ваши ряды, вы еще и отвратили от себя все другие организации, стремившиеся к совместной борьбе. Не говоря уж о прочих левых группировках, с вами не станут вести совместную борьбу даже профсоюзы. Они не смогут достичь с вами взаимопонимания. Хотя некоторые из профсоюзных организаций находятся под вашим влиянием и, случается, даже организуют самочинные забастовки вопреки решениям вышестоящей организации после того, как вспыхнет революционная ядерная война, продажная верхушка профсоюзов будет изо всех сил отбиваться от посторонних, в результате чего мелкие самостоятельные группировки не смогут примкнуть к общей борьбе. Можно ли в таком случае говорить о стихийном мятеже неорганизованных народных масс? Более 15 миллионов человек будут жить в постоянном страхе, что в любой момент их уничтожит атомная бомба. Они люто ее ненавидят, эту бомбу. Все свое имущество они бросили, и оно вот-вот превратится в радиоактивный пепел. Принять необходимые меры для обеспечения жильем и едой 15 миллионов человек, сделавшихся бродягами, не удастся, какими бы действенными ни были советы могущественного господина А. Да и мыслим ли такой огромный лагерь беженцев? Мятеж? Народное восстание? Вы, разумеется, питаете надежды именно на это. Но сможет ли мятеж принять тот же революционный характер, что и ваша война? Пусть народный мятеж, стихийное восстание, распространится за пределы столицы, создав и там нестабильную обстановку. И когда восстание обретет мощь, оно сформирует внутри себя руководящее ядро, Не исключено, что это руководящее ядро сможет взять под свое командование большую часть сил самообороны. Руководители народного мятежа и лидеры мятежных соединений, сил самообороны объединившись, станут той силой, которая, минуя правительство, сможет вынудить оперативный штаб ядерной угрозы сесть за стол переговоров. Но как только они начнут переговоры, руководству тех, кто использовал ядерную угрозу, сразу же станет ясна одна деталь. Все партнеры в переговорах ⁇ это марионетки могущественного господина. Программа его господства получила конкретное воплощение. Часть третья. Однако до самого последнего момента могущественный господина, видимо, не появится на переговорах. Они так и будут вестись на уровне марионеток. Заседание будет следовать за заседанием. Когда удастся достигнуть соглашения, поскольку могущественным господином А почва была тщательно подготовлена, рано или поздно соглашение подпишут, в столице будет образовано временное революционное правительство. В соответствии с требованием оперативного штаба ядерной угрозы представители народа, поднявшего мятеж, дадут указание жителям столицы немедленно возвращаться в город. На этом этапе, разумеется, атомную бомбу не станут вывозить из города. Однако будет достигнута договоренность, что пока жители столицы не получат приказа вторично эвакуироваться, атомная бомба не будет взорвана и обращаться с ней будут предельно осторожно. Добровольное возвращение в столицу ее жителей после демонстрации мощи ядерного оружия действительно явится огромной победой тех, кто применил ядерную угрозу. Они смогут доказать всем стране и за рубежом, что в их руках находится 15 миллионов заложников. Благодаря такому развитию событий, происходящая революция получит право гражданства не только в рамках страны, но и в международном масштабе. «Право гражданства революции в международном масштабе? Разве это не само собой разумеется?» — говорите вы. «Однако право гражданства революции в международном масштабе, о котором сказал Мори, совершенно необходимо». Что будет представлять собой Токио с точки зрения международной политической географии на том этапе, когда столица, покинутая жителями, окажется в руках группы, обладающей ядерным оружием? На чем будет настаивать представитель Южной Кореи на конференции, созванной оборонительным союзом Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи, где будет обсуждаться создавшаяся обстановка? Если те, кто применил ядерную угрозу, совершат революцию в Токио, Южной Корее тогда будет угрожать нападение из севера и с юга. Почему же представители Южной Кореи, стоящие перед такой угрозой, не настаивать на том, чтобы применить в Токио тактическое ядерное оружие? Ведь к тому времени плотность населения население там будет меньше, чем в пустыне. Это будет огромный призрачный город, а на корейский же полуостров ядерный пожар не распространится, если атомную бомбу тех, кто применил ядерную угрозу, уничтожат другой атомной бомбой. Если вдуматься, именно в этом кроется самая большая опасность для дела, задуманного теми, кто применит ядерную угрозу. Однако в случае, если оборонительный союз Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи изберет такой путь действий, возможен третий сценарий. Могущественный господин А сообщает войскам самообороны, оставшимся на стороне правительства, место, где спрятана атомная бомба, ведь оно ему хорошо известно. И необходимость использования тактического ядерного оружия отпадет, тогда и одной обычной ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить атомный завод. Таким образом, могущественный господина станет спасителем Токио. Итак, как будет действовать могущественный господина в случае, если переговоры, в которых примут участие те, кто применил ядерную угрозу и руководящий ядро народного мятежа, в том числе и мятежные соединения войск сил самообороны, помогут вернуть в столицу 15 миллионов ее жителей? Именно тогда могущественный господина сможет протянуть нить к императорской семье. Он и тут останется в тени, лишь тщательно подготовив благоприятную почву для сложных политических интриг. Чего достигнет этим могущественный господина? Разумеется, даже самая тщательная подготовка не позволит точно определить последующее развитие событий. Главное, чего достигнет могущественный господина, это то, что само развитие событий будет выглядеть со стороны совершенно стихийным, Когда все это произойдет, нестабильность порожденной атомной бомбы будет служить уже не делу революции, а осуществлению программы господства над людьми, разработанной могущественным господином А. Вздор? Вы собираетесь единодушно отвергнуть сказанное море до того, как он расскажет о конкретной причине, заставившей его прийти к такому выводу? Я не могу безропотно согласиться с этим. Вы серьезно проанализировали программу революции, программу, которая получит новый импульс после того, как вам и изготовить атомную бомбу? Неужели вы решились, не обдумав все как следует, не осознав, какой станет революция после того, как вы завладеете ядерным оружием, положиться во всем на своих руководителей, а самим остаться бессловесными и послушными бойцами? А бывают ли вообще такие руководители, которые имели бы конкретный план действий, на которых можно было бы переложить всю ответственность? В настоящую минуту работа над атомной бомбой в вашей группе, видимо, близка к завершению. Может быть, мой вопрос наивен, но неужели вы так и не собираетесь выяснять у своих руководителей, каким курсом они поведут вас завтра, завладев атомной бомбой? Мне хочется теперь крикнуть вам тоже, что вы только что кричали мне. Однако вздор, эту вашу реплику, над которой даже не посмеешься, мол, хоть и горькое, но лекарство я тоже не приемлю. И последнее, что сделает могущественный господина... На этапе, когда те, кто применит ядерную угрозу и руководящее ядро народного восстания сформирует временное правительство, императорская семья будет немедленно возвращена из эвакуации. Независимо от того, будет после этого использоваться атомное убежище в Утияма или нет, решение вернуть императорскую семью в ее резиденцию вместе с возвращающимися в Токио беженцами окажется самой крупной ставкой в игре могущественного господина А. Сколько сражений пришлось ему выиграть, чтобы как следует подготовить почву? Тем более, что такую подготовку нужно было ввести во всемирном масштабе. Ведь правительства и различные консервативные силы планировали отправить императорскую семью на Кюсю, Сикоку, а может быть даже в Соединенные Штаты, добившись реализации своего замысла поселить 15 миллионов беженцев и императорскую семью в городе, где находится атомная бомба. Могущественный господин а воспользуется четвертым сценарием. Нестабильность, в которой оказались 15 миллионов человек, начиная с того момента, как было сообщено об атомной бомбе, вплоть до массовой эвакуации и последующего возвращения в столицу, будет ликвидирована. Однако это не будет осуществлением лилеемой вами мечты о революции, а сведется к еще большему укреплению связи с императорской семьей. Тогда впервые могущественный господина открыто появится на сцене как человек, который спланировал и осуществил все, начиная от ядерной угрозы, кончая массовой эвакуацией и массовым возвращением и последующим переворотом, произведенным восставшими войсками сил самообороны. Стоя на руинах мечты о революционном движении и ее практического воплощения, он, использовавший юнцов, поднявших народные теши восстания и сумевший взять под свой контроль даже собственноручно изготовленную ими атомную бомбу, Устроить смотр войск самообороны тех, что совершили переворот, и вот тогда она даст команду на караул перед императорской семьей и зазвучат десятки тысяч фанфар. Идиотство! Таков единодушно подведенный вами итог откровения море? Идиотство! Записанные на магнитофонную ленту выступления двух превратившихся окончились этим выкриком «Отца моря», который, как эхо прозвучал в ответ на прокатившийся по залу крик сотни человек, отозвавшихся на слова «море». Сказанное «море» и «отцом море» и так нельзя было назвать точно сформулированным. Реакция же зала, выразившаяся в слове «идиотство», привела к тому, что двое превратившихся и вовсе потеряли охоту продолжать выступление или, может быть, существовала какая-то иная причина. Началась свалка. Море и меня больно кольнул, выкрик идиотства, вынудившее нас замолчать. Мы чуть не заплакали, ха, но я не утверждаю, что побоище вспыхнуло именно из-за этого. Если уж говорить о потасовке, то она началась с той минуты, как двое превратившихся начали говорить. Более того, наше выступление все время шло под аккомпанемент потасовки, но мы не поддавались. Мы даже не имели возможности выступать, оставаясь все время на трибуне. Нас то и дело стаскивали вниз в гущу слушателей, толкали, тянули стороны в сторону, давали подзатыльники, а мы упорно продолжали говорить. Однако фарс, выступление в кольце жарко дышащей толпы в сопровождении выкриков хором, превратился в жестокое побоище именно в тот момент, когда в ответ я бросил им их же идиотство, и даже те, что единодушно вопя вместе со всеми, все же прислушивались к нам, тут же замкнулись в скорлупе. Все собравшиеся в зале члены группы словно превратились в неприступную стену вражды. Пожалуй, это можно было бы назвать материализовавшейся жестокостью. дза за, дза за, Дза-ган!» дза, Мне показалось, что я слышу веществленный звук, хотя окружающая нас стена безмолвствовала. В следующее мгновение среди юнцов, превратившихся в орудие убийства, неожиданно появилось шесть человек средних лет. Одинаковое телосложение, они заслонив нас спинами и образовав оборонительное кольцо, напустились на пущих злобы мальчишек. «Вы уже убили одного сегодня? У вас на уме что, только убивать?» Заметив, как конвульсивно дергается рот у одного из этих шестерых мужчин с загорелой, но дряблой кожей, я поймал его мысль. «А ведь это я сегодня убил человека». И я понял, что та же мысль владеет всеми ими. Они, из последних сил, сдерживая возбужденно вопивших студентов, с огромным трудом вывели нас из зала. В какой-то момент к ним присоединился, и добровольный арбитр, и защищая нас с моря, стал пробиваться с нами сквозь толпу. Вместо того, чтобы поблагодарить наших спасителей, я сказал, обращаясь к морю, «То, что нам чудом удалось спастись от верной смерти, доказывает, что превратившая нас в космическая воля внимательно наблюдает за нашими действиями». Продолжая бежать задумчивым лицом, море лишь покосился на меня, но по движению его губ я, как и во время выступления, воспринял еле уловимые электромагнитные волны. Разумеется, за нами постоянно наблюдают. Именно поэтому, чтобы спасти нас, и прислали корпус лососей.